22 -я. «Те, кто прибыли, и те, кто у порога» «Во имя угорских бесчинств! Вот же паскудство! И за что мне все это? Где же я так нагрешил? Хотя это глупый вопрос Очень глупый Грехов хватает и хватит еще на пару сотен жизней Правда, податься в долгие размышления — Мне не дало взволнованный взор Решетникова, напряженные взгляды окруживших нас Грандов и Повелителей, но боль избивала с толку беззаботное присвистывание Кострова, который не сводил свои хитрые физиономии с вторженцев. Про Осная и Маглара я вообще молчу, тем все было по буку. Они привыкли к такому бедламу и повидали многое. Зиулы и Мелисса варились в наихудшем дерьме своего мира — А прибывшая молодежь даже архидемонами язык не поворачивается сейчас назвать. Присутствовала попросту колоссальная разница между владыками инферной земли и владыками инфернальной равина. Как ни странно, но торжествующие возгласы российской армии ничуть не утихли, а лишь продолжали нарастать дальше и встали на порядок громче и яростнее. Вся дисциплина будто исчезла в тенях сражения с архидемонами. «Захар Александрович, нужно торопиться!» Скороговоркой встревоженно проговорил бывший жандарм, переглядываясь с не менее озабоченным Кочкиным и Федотовым. «Я понимаю, что сейчас там часть ваших людей и несколько государственных повелителей с грандами, но ваш корпус — это не вы. Если, пожалуй, кто-то столь же могущественный, как... Они!» — хмуро указал тот глазами на еле живых пришлых. То, боюсь, никто, кроме его величества, вас и горских имперских столпов Не сможет остановить влады инферно Молодец все-таки решетников, умен и дальновиден Преувеличивает и приукрашивает, правда, лишь насчет государя и остальных Но тут уж плевать Читает ситуацию оперативно Не зря девочки выбрали его крестному отцу Матвея В принципе, с пожарским Долгоруким до Морозовой они тоже не промахнулись Моим детям очень повезло Тем временем взгляд невольно обратился в сторону ожидающих моих приказов двух самых доверенных столпов, которые отныне также были приобщены к моему министерству. «Артем, Алексей!» — обратился я к парням, а затем невольно покривился и указал на скандирующую толпу глазами. «Успокойте наше разошедшееся воинство и проследите за дисциплиной. Рановато праздновать. Отныне врата будут под вашим контролем до моего возвращения». «Будет исполнено, министр!» Точи отозвались в унисон уникумы, попутно с этим отпальцевав одному гранду и двум повелителям, а затем мгновенно умчали за пределы барьера наводить порядок. «Что касательно врат в Петербурге, то отправляйтесь туда первыми, Сергей Петрович. Илью и Женю забирайте с собой», — продолжил я отдавать приказы задумчивым тоном. «Если начнутся столкновения до моего прибытия, то Габриэль и корпус «Кровавый лазарь» примут удар первыми и выступят в авангарде». «А как же вы, Захар Александрович?» Со скрытым волнением спохватился Решетников, пока кочки на Федотов, быстро мне поклонившись, на все скорости устремились прочь. «Для начала разберусь с нашими незваными гостями». И с тяжелым вздохом указал глазами на Тифлингов. «Много времени это не займет. Врата могут открыться в любой момент. Но, думаю, полчаса у нас в запасе еще есть. Поэтому до Петербурга доберусь своим ходом». Спокойно изырек я поворачиваясь в нужную сторону и оценивая свой дальнейший маршрут движения. По прямой где-то километров семьсот. Времени и сил хватит, да и эфира достаточно. Должен успеть. «Предполагаю, что на месте окажусь быстрее вас», добавил отстраненный я, кивая сам себе. Отправляйтесь, Как прикажете, Захар Александрович!» Согласно кивнул мой заместитель и, отвесив мне поклон, на всей своей скорости отправился следом за Кочкиным Федотовым. На мгновение вновь решил задуматься над всем происходящим, но все тревожные размышления оказались уничтожены еще в зародыше, а затем, резко обернувшись в сторону тифлингов, пришлось точесно бросить на себя, Ростислава и всех присутствующих архидемонов полок тишины. «Маита, Олах и Ислах», — расслабленно произнес я, вспоминая прозвучавшие во время битвы имена и присаживаясь перед едва живыми вторженцами на корточке. «Сами слышали, времени у меня мало, и суприживать некогда. Я весь во внимании. Кто есть кто? Признавайтесь». Стоило раздаться моим словам, как вся пятерка тифлингов мгновенно насторожилась. Тем не менее их измученные взоры с момента окончания сражения скользили как по мне и российскому воинству, так и по владыкам инферно из Мировина. А затем, в очередной раз переглянувшись неуловимо между собой, на мгновение задумались и кратко кивнули. «Я... я Маита», — морущаясь от боли, прошептала единственная и весьма прелестная девица из их числа, параллельно с этим продолжая закрывать хрупкой рукой жесткую рану на груди. Моита Рохаис! архидемон звука». «Надо же, их фамильное происхождение схоже с остальными. Хоть что-то знакомое. По крайней мере, теперь понятно, почему рианорский слух сходил с ума во время боя с ними. Ее рук дело» ха <звука>, звука Вдруг ни с того ни с сего расхохотался надменно Аснай, а после злобно оскалился. «Ты песни там у себя поешь, малышка? Народ развлекаешь! Зиандар, они позорят имя гордых владык Инферда! Мне смотреть на них тошно и мерзко! Соблиги даже не могут избавиться от своего демонического происхождения во второй постасе! А про истинные образа вообще молчу! Какие-то позорники и неумехи!» Брезгливо изрек тут, намекая на нынешние и прошлый вид Тифлингов. «Вы не архидемоны! Вы стая недоносков и щенков! Кто вообще так расточительно использует силу? Почему вы создали себе такие ущербные стены тела? Вы хоть понимаете, насколько они слабые и неэффективны? Где мощь, стать и гордость представителей Инферда? Где...» «Сучья кровь начинается. Этого мне еще не хватало». Его жестокость почти равна чистолюбию и гордости за расу демонов. Хватит, дьявол! Не до твоих проповедей сейчас. Сам все вижу. А резко разошедшегося владыку попутно с этим в зародыша возникающий спор и обращая глаза вновь на тифлингов. Дальше и быстрее! Время сейчас для меня непозволительная роскошь. Улух, юскет. Следом произнес Недахейт. Архидемон утраты! Ислах, я мыс прохрипел страдательски кудлатый и, поморщившись, откинулся спиной на врата. Архидемон вражды! Дразут галуна! Нехотя пробормотал Анзут коротышка, упирая свой затравленный взгляд в землю. Архидемона, опустошение! На следующие несколько секунд возникло молчание, и глаза всех присутствующих скрестились на последнем вторженце. С отсутствующей рукой и ногой, а также кровоточащими ранами, тот выглядел хуже других, и его светло-красная кожа продолжала принимать все более бледный оттенок. — Как я понимаю, ты главный среди этой пятерки сопляков, — скривился брезгливо Аснай. — Долго молчать будешь? Или тебе язык вырвать? Ты ведь все равно им не пользуешься. — Сивур! — запинаясь и еле слышно проронил тот, попутно с этим сглатывая выступивший на губах кровь. Севур и вин, архидемон, агонии. Что ж, теперь ты и вправду чувствуешь самую настоящую агонию, фыркнул Колка Мелиса, смирив ледяным взглядом своего сородича. — Агонию за проявленную глупость. Откуда вы? вы? Вы же тоже архидемоны, как и мы. Почему. Почему вы тогда помогаете ему? Почему сотрудничаете с человечеством? «Люди ведь слабы!» — сбивчо прошептала Маита, хмуро покосившись в мою сторону, но складывалось впечатление, что она сама не верила в то, что сейчас говорила. «Он ведь человек! Он хранитель! Он помеха!» На целом мгновение под пологом тишины возникла пауза, а затем, непонимающе переглянувшись между собой, могла и Зиул громко и заливисто расхохотались. Правда, уже в следующую секунду все веселье с визиономия осная сошло на нет, и тот, резко сделав шаг вперед, приблизил свое лицо к испуганному личику Рохейс, в то время как другие ее соратники оживились и попытались хоть что-то предпринять, но под подавляющей аурой архидемона жестокости не в силах были даже пошевелиться. «Тупая и недалекая соплячка!» «Вас только что так называемый слабый человек чуть не разорвал на очень маленькие кусочки!» Гневливо прошипел Владыка Инферно, словно услышал самое страшное для себя оскорбление. «И где ты вообще увидела человека? И кто тебе сказал, что он хранитель? Ты разве плохо слушала? Будь моя воля, я бы прикончил вас на месте, не задумываясь, а затем просто поглотил бы ваше пламя!» «Силу! И под конец пришел бы ваш мир со своими легионами! Я совсем не проще распространить свое влияние и на другие мироздания в сфере складывающихся обстоятельств и событий!» хм. «Но вам повезло! Необычайно повезло, что этот так называемый человек был здесь!» Рассерженно прошипела Мелиса, высвобождая наружу уже свою ауру владыки. Видимо, слова девицы задели ее тоже. «Можно сказать, что вы сорвали самый настоящий джекпот. Вы же даже не поняли, перед кем на показ выставляли свою жалкую силу». «Мы не рассчитывали, что интеграция начнется так рано», — тихо проговорил Дорозат, словно оправдываясь и не отрывая своего взора от многотысячелетнего потрескавшегося гранита под своими ногами. «Нам известно, что мы слабы, но когда начали формироваться врата, то ждать уже нельзя было». «Поэтому и атаковали первыми. Мы думали, что ты пришел занять место катаклизма». «Вы просто безмозглые идиоты, которые совсем не ведовали мира! Считаете, что все так просто во Вселенной?» — рявкнул Зиул, впадая в самое настоящее бешенство. «На рождение вашего бога, хранителя или кто он без знает еще там, могла уйти не одна сотня лет!» Да, бывает, что порой эти сраные астральные сущности появляются как грибы после дождя. Но после рождения они невероятно слабы, и их легко развоплотить. Теперь понимаете, как вы глупы? Именно поэтому демоны верят только в себя, в свои силы и в свой манер. Вы необразованные дети, только и всего. Вы позор высшей расы демонов. Ладно, достаточно проповедей. Позже во всем разберемся. У меня мало времени. Отрезал холодно я, выныривая собственных размышлений. «Ростислав!» Вдруг обратился к Романову, который наблюдал и слушал все слова Мелисы и Зеулы за тей вдыхание. «Свяжись и обрадуй отца с Потемкиным. Уведом его, что здесь все в относительном порядке, а также предупреди, что врата в Петербурге пришли в движение, и что я отправляюсь туда. Необходимо, чтобы кто-то успокоил общественность. И подготовь все необходимое для дальнейших переговоров. Я займусь этим, не переживай. С удовлетворенной улыбкой кивнул Цесаревич, а затем обратил свой взор на архидемона в земле. Знаешь, до этого дня я тоже был недальновиден. Если бы не ты, то мы бы хватит. Вот только ты не начинай, ладно? Мне этих двоих за глаза хватает. Скривился недовольно я, глядя, как ухмылка будущего императора стала еще шире. Сантименты оставишь на потом. С Петербургом еще ничего не ясно. Как ни странно, но слова Ростислава подействовали отрезвляюще не только на рассерженную Маглар, но и на самого Зиула. Преображение владыки инферны из архидемона жестокости в галатного аристократа и доброго дядюшку произошло моментально. Некоторое время тот со слабой усмешкой оценивающе наблюдал за Романовым, а после довольно кивнул и тихо заявил. «Если мой взгляд мне не изменяет, на юноша...» то вы станете сильнее своего отца, гораздо сильнее. Боюсь, сильнее вас среди людей земли никого не будет, поверь на слово. Вы еще юны, а ваш талант все еще не раскрыт полностью. Ваше нынешнее окружение и интеграция сделают свое дело. К тому же даю вам слово, что вы будете одним из первых, кто посетит мой манор. А бензнаниями и делегациями не заставит себя долго ждать. Благодарю, Зиул. Слабо улыбнулся цесаревич. «Я приму ваше приглашение». Романов даже успел отвесить легкий поклон Оснаю, а затем быстро мне кивнув, отправился за пределы барьера решать вопросы самые что ни на есть государственной важности. Правда, стоило мне вновь обратить свой взгляд в сторону тифлингов, как в районе груди я ощутил знакомую вибрацию и, выудив из внутреннего кармана артефакт картара, незамедлительно влил в него эфир. «Как? Все прошло?» Раздался в голове едва разборчивый голос мироходца, который смешивался с жуткими порывами ветра. Складывалось впечатление, что тот куда-то мчался на всей доступной скорости. «Сносно. Прости, Павел, но времени у меня сейчас мало. Позже все расскажу. Врата в Петербурге...» «Врата в Петербурге! Перешли в фазу активации!» Все так же неразборчиво опередил тут меня сквозь ураганы свист. Я уже направляюсь туда. Через пару минут буду на месте. Пригляжу здесь совсем, пока тебя нет. Там все и расскажешь. Поторопись. Хочу узнать подробности. Проговорил тот, мгновенно обрывая связь. Что ж, хоть какая-то подстраховка для Вадима и Габриэли, но как бы то ни было, нужно спешить. Правда, все это время, пока я вел беседы с Паладом, зюлы и Мелисса в хвост в греючий хвостили своих так называемых сородичей. — Вам все ясно? Не слышу! — надрывался неутомимо владыка Инферно, нависнув над тифлингами, подобно кровожадному коршуну. — Ну же! — Хорош уже! Больно распетушился! Невозмутимо очеканил я, прерывая словесный понос, и, начиная живо снимать с себя лишний груз в виде бедствия аларма, и всего своего вооружения, а затем также быстро начал передавать его Кострову и нескольким воителям корпуса, которые бережно принимали обмундирование. «Уж уже вянут от их норовоучений!» Менять одежду приходилось прямо на ходу, а через минуту я уже находился в своих обыденных тактических штанах и в самой обычной бордовой футболке. За всеми моими телодвижениями тифлинки наблюдали шокированными физиономиями и непониманием. Лишь только Мелисандра моментально сменила гнев на милость, и с увлеченным интересом и лукавой улыбкой на губах молча наблюдала за таким преображением. «Ты решил станцевать для маглара стриптиз? Вспомнил молодость, да?» Насмешливо фыркнул Зиул, злородно склабившись. «Боюсь, ты выбрал не то время и не то место!» Подколку архидемона пришлось пропустить мимо ушей, и, закончив с одеждой, я вновь пересел прямо перед тифлингами, от которых так и разило нарастающим страхом. «За все смерти, которые принес легион ваших отбросов на землю, вы ответите лично передо мной», — спокойно прошептал я, заглядывая им в глаза. «Но сейчас у меня нет времени, чтобы возиться с вами. Как видите, я на расхват. Так вот, запомните несколько правил, пока находитесь в Российской империи. Увижу хоть отдаву вашего легионера врат, сразу прикончу». «Услышу хоть тон неповиновения в голосе по возвращении обратно, и от ваших манеров останется только пепел. Поэтому теплю надежды на благотворное сотрудничество. Посмеете навредить хоть кому-то здесь, и любая ваша смерть покажется милостью небес. Надеюсь, вы все уяснили. Согласия не спрашиваю, ведь это были отнюдь не просьбы». Заключился стали в голосе я, а после быстро выпрямился во весь рост и обратился к Кострову. — Леня, прикажи явиться сюда нашим целителям. Пусть приведут этот сброд в порядок. — Не стоит, ты слишком добр. Вдруг отрезала жестко Мелиса, делая шаг мне навстречу, а после свирипа блеснула глазами в сторону затравленных тифлингов. — Сами виноваты, сами и оклемаются. От такого и не умрут. Отправляйся в Петербург. Мы со снаем за ними присмотрим до твоего возвращения. О-о-о! еще пробормотал Зиула, мгновенно оживившись, и с кровожадностью посмотрел в сторону перепуганных архидемонов. — Я за ними присмотрю. Мне уже не терпится узнать об их инферно и о них самих подробнее. — Не пересерствуйте, спокойно отозвался я, взглянул на обоих владык, а следом вновь напоследок встретился взором с пришлыми. — Но если начнут мутить воду, то можете прикончить. — Костров, ты за старшего. — Будет исполнено. Утвердительный зрек сканатель, а затем жестом фокусника выудил из кармана смартфон и указал на экран и на множественные пропущенные вызовы от Соловьева. Как видишь, тебе лучше поторопиться, шеф. Обстановка там, видать, накалилась до предела. Дважды ему повторять не пришлось. Эфир бушующим потоком хлынул наружу, а когда я уже собирался приступить к выполнению техники, как в спину внезапно ударил встревоженный голос Стифлинга. Кто ты? Вдруг опасливо вопросил Сивур Все тем же болезненным и едва различимым тоном «Кто ты такой на самом деле?» «Человек», — тихо ответил я Под довольно гоготосная и довольно смехмоглар, Причем даже не думая оборачиваться «Слабый человек, вы ведь сами меня так назвали» Непрерывный ритм угасания Предельный сдвиг 18 минут. Именно столько времени мне потребовалось затратить, чтобы преодолеть расстояние от второго кольца Москвы до пригорода Петербурга. Не знаю почему, но внутреннее чувство подсказывало, что от этих врат предстоит ждать чего-то большего, чем от разлома в столицы. Понятия не имея, почему все ощущалось именно таким образом, однако я и сам до конца не осознавала, к худу это было или же к добру. Прекрасно для меня известная инферна Мировина. До конца непонятной инферной земли, и вот это. Надеюсь, что сюрпризы у судьбы закончились, и отсюда не вылезет какая-нибудь древняя тварь, с которой я не в силах буду справиться. Треволнение волнения врат в род-Петербурге я ощутил в тот самый момент, когда те только-только замаячили на границе эфирного поля, а вместе с этим, рядом с ними, Рионорское чутье обнаружила и огромное количество человеческих аур самой разнообразной силы. Военная техника как наземного, так и воздушного типа. магии и духовные воители наивысших имперских рангов. Вишенка же на торте являлись могущественные ауры более трех десятков столпов, которые, на мое удивление, скооперировались вокруг Соловьева. Непоправимого слава бездне ничего не случилось. И я не застал на месте разлома кровопролитную бурю с неизвестными противниками. Напряженная и мрачная атмосфера, которая витала над всем российским воинством, Сейчас было не в счет. Тем не менее, не стоило сконцентрировать все свое внимание до своего максимума, как эфир обнаружил искомый необходимый объект. Правда, тот самый абсолютно невидимый глазу объект оказался высоко. Очень высоко. Прямо на одной из башен сотовой связи. Именно оттуда открывался вид на сам разлом и на всю собравшуюся вокруг врат человеческую армаду Российской империи. «Инфер земли, да?» — вдруг спросил со слабой улыбкой драгун, — стоило мне переместиться к наивысшей точке башни. «Как и предполагали», — кивнул согласно я, с интересом наблюдая за разворачивающимися перед глазами видом. Разлом находился весьма близко к Ладожскому озеру, не более километра. В лучах заходящего солнца и вод близки воды данный вид можно было бы назвать воистину волшебным и попросту завораживающим. Но уже в следующий миг Картар, оценивающе оглядел меня с ног до головы. «Вижу, что никаких проблем не возникло. Попались весьма слабые хозяева этих мест», — подался я в объяснение, попутно с этим замечая, что нестабильное пространство разлома стало выделяться все сильнее. «Молодое инферно и не менее молодые архидемоны, значит. Что ж, это было ожидаемо», — задумчиво пробормотал себе под нос Картар, глядя в аналогичном с моим направлении. «Пара-тройка минут, как я понимаю, не больше», — кивнул тот в сторону врат. «Справишься?» «Кто знает», — пожал я плечами. «Сейчас посмотрим. Даже понятия не имею, кто оттуда может явиться». «Если будет худо, то я вмешаюсь», — ободрительный взрыв рюками раходится. «Надолго меня не хватит, но на безрыбье рак рыба». «Благодарю». «Думаю, тебе пора», — Фыркнул весело пал, глазами указывая куда-то чуть левее. Кто-то шибко волнуется. Распыляться уже не было никакого смысла, и на все утверждения драгона пришлось лишь кивнуть. Ритм угасания. Уже в следующую минуту слух уловил нетерпеливый голос одного из толпов, который обращался к не менее взволнованному Соловьеву, а тот не сводил своих мрачных глаз с дрожащих врат и разлома. «Где князь Лазарев? Где министр?» «Почему его все еще нет?» «К чему весь робот? сходу спросил я, перемещаясь в самую гучу собравшихся. Но все нарастающие возгласы вокруг Вадима тотчас прекратились. Часть ошеломленных таким появлением уникумов и повелителей с грандами моментально отшатнулась прочь, а моя ладонь легла прямо на плечо командира корпуса кровавой Лазари. Не прошло и секунды, как кто-то кто-то облегченно выдохнул и уважительно склонил свою голову в приветствии. Попутно с этим оглядывая мои виды и глазами отдавая приказ одному из рядом склонившихся родовых воителей. «Мое почтение главе рода!» «Какие-то проблемы, господа?» Расслабенно осведомился я, обращаясь к толпе и принимая из рук того самого воителя, только что принесенную портупею с запасными джадами и неуспешно натягивая ее на себя. «Разве случилось что-то непоправимое?» «Приветствую!» Отозвались хором сразу несколько десятков глоток, а затем вновь образовалась гробовая тишина. Никто так и не ответил на мой вопрос. Тогда отлично. Раз так, то занимайте места согласно купленным билетам, уважаемые, повысил я голос хлопая в ладони. Времени у нас не так много. На мое удивление, повторять, дважды не пришлось, и более двадцати уникумов испарились за долю мгновения по своим позициям. Доспех, господин! Спохватился следом Габриэль, провожая шокированных столпов глазами. «Боюсь, что придется без него. Врата сейчас отворятся». Ухмыльнулся неутешительно я, наблюдая за ярко-красным столбом пламени, который секунды ранее устремился ввысь, и тем самым на несколько долгих мгновений осветил сгущающиеся сумерки. «Вадим, дай команду!» До границы барьеров я шел неспешно, под гнетущую тишину за спиной, под яркое сияние прожекторов, и подгул вертолетных винтов в небе. При этом приходилось с особой тщательностью и максимальным вниманием отслеживать любое чужеродное вмешательство. «Ослабить купол!» — раздался громкий глаз Соловьева. Даже не понадобилось останавливаться, потому как барьерные маги сработали весьма выверенно и в оперативной манере создали для меня проход в неприступной защите. «Врата здесь были больше, чем даже в Москве». Прекратить свое шествие пришлось в ту самую секунду, когда наплыв волн огня прекратился, а пространство наконец-то пришло в определенную вполне сносную норму, да и дышать стало немного легче. Мозг самопроизвольно вновь начал анализировать все, что случилось за сегодняшний день, ожидая наихудшего, но все размышления моментально отошли на второй план и разбились о существующую реальность, когда чуткий рианорский слух уловил грохот и скрежет отворяющихся врат. На доле вдоха даже показалось, что те открывались целую вечность, но нет. Прошло всего с десяток мгновений, и они оказались на распашку. Почти целую минуту ничего не происходило, но по ее истечению, забелю с огненной пеленой разлома, вдруг начал образовываться чей-то высокий и в то же время хрупкий силуэт. А слух, на мое удивление, сразу же уловил цокот каблуков по многотысячелетнему граниту. И чем дольше я взирал на размытую тень за гранью пространства, тем рассеяннее становился, потому как в этот самый момент мне почудилось, что ранее я уже видел нечто подобное. Однако мгновение спустя пришлось выпасть в осадок, когда моим глазам предстала статная и в то же время необычайно грациозная знакомая фигура весьма соблазнительном наряде. «Разрази меня трижды бездна! Чтоб мне без пардона сдохнуть! Глазам не верю! Я сплю, что ли? Неужели я попал под раздачу на сразу трех мирозданий?» Несколько долгих мгновений мы так и продолжали играть с обворожительной женщиной в гляделке. С каждой секундой ее лицо теряло все самообладание, равнодушие, и свою выдержку. Под конец меловидное личико выражало лишь шок, непонимание и неверие, а у меня же изо рта вырвался только долгий и протяжный выдох. Вот как значит, какая жуткая необъяснимая ирония. Похоже, даже хранитель не в силах распознать целенаправленность врат. Что ж, по-видимому, кое-кто необычайно обрадуется. Причем мне даже на мгновение показалось, что где-то далеко позади себя, Я услышал отчетливый звук удара челюсти металлическую решетку под ногами у одного потрясенного мироходца. — Реонорец? — ошеломленно прошептала владыка инферно, невольно прищурившись и растерянно сглотнув. — Ты? Но как? Неужели это место... Здравствуй, — Здравствуй, Вальдхэри! отозвался со слабой улыбкой я, устало потирая глаза и вновь тяжело выдыхая. «Добро пожаловать на землю!»